Глава сороковая. Вас сюда как занесло!» Ошеломленно уставился на Скорнякова Воронов. «Не меня одного!» — пояснил Михаил Иванович, поднимаясь по лестнице. «Павел Алексеевич, что называется, контролирует движение сзади». «Контролирую, контролирую», — подтвердил Гридин. «Ничего не понимаю», — начал Воронов. И тут же помещение наполнилось женским криком. «Пацаны! Тут беспредел! Их тут...» «Только в этот момент...» Подскочивший к Сава вырубил ее. Потом повернулся, пожал плечами. Но ну, что еще делать? Скорняков сразу же добавил. Пожалуй, вы правы, все от Пожалуй, правы. Вы-то тут откуда? Повторил вопрос Воронов. Уж вас-то мы никак не ждали увидеть. Да, уж нас-то вы вообще всерьез не склонны воспринимать. Горделиво вздернул подбородок скорняков, глядя на Саву. Тот удрученно развел руками. Приношу извинения и прошу понять, что... «Да ладно!» — благодушно улыбнулся Скорняков. «Мы не обижались, мы все понимаем». Воронов удивленно вслушался в диалог, ничего не понимая. «Вмешался Гридин. Мы ведь пошли следом за вами, но другим путем. Нателла ведь не рассказала об этом пути, иначе откуда у меня план?» «Оказалось, что тут километра на два ближе. Но в чем-то вы были правы. Шли мы медленно, сюда подошли...» Когда эти архаровцы уже шастали по двору, по дому, мы просто наблюдали, потому что и понятия не имели, где находитесь вы, да и вообще, здесь ли вы. А пока наблюдали, Павел Алексеевич поведал мне интереснейшую подробность о замке этих самых Хюенбергов, вклинился Скорняков, и видно было, что молчать он просто не в силах. Оказывается, что у них были не только горизонтальные переходы, но и вертикальные, и довольно длинные Вот мы предположили, что здесь то же самое. Ну, конечно, при условии, что это чертово городище, дом Суховых в Любярске и замок Хюнбергов как-то связаны между собой. Между тем удары в дверь становились все сильнее. «Это они ее и выломают, пожалуй», — предположил Гридин. «Не пора ли нам перебраться в менее беспокойные места?» «Пора-то пора», — пора, признал Воронов. «Но эту-то компанию это не остановит». Давайте поступим иначе. Он подошел к Ирме. «Вы, милая девушка, сейчас напишите мне полный состав всей шайки, которая там объяснуется, ясно? Если кто-то...» «Да пошел ты, хрен старый!» — ухмыльнулась Ирма. Гридин совершенно спокойно влепил ей пощечину и вежливо осведомился. «Вам лучше? Вы все понимаете?» Ирма молчала, уперевшись взглядом в пол. Потом подняла глаза на Саву. «Ты же говорил, что твоих там много. Вот и говори с ними». Воронов перебил. «Во-первых, ты тут не командуешь. Во-вторых, если Сава даст слово, то он будет вроде как в долгу этой шпаны. А это неправильно. Зря ты так, — начал было Сава. Но Воронов попросил. Вот сейчас пока помолчи». Удары не прекращались, послышался треск. «А не пора ли нам?» «Господа и дама», — предложил Гридин, — они уже начали спускаться. Когда снаружи раздалась автоматная стрельба и голос усиленный мегафоном. «И это что за чертовщина?» — удивился Воронов. «Видите ли, Алексей?» — смущенно признался Скорняков. «Я не был уверен в успехе нашего с Павлом Алексеевичем предприятия, поэтому воспользовался телефоном, который мне назвал тот грозный полковник. Урванцев?» «Ну да, Урванцев». Вы уж не обижайтесь, но я испугался. От двери послышался громовой голос. «Михаил Иванович, вы тут? С вами все в порядке?» «Да-да, Глеб Станиславович, тут и в полном порядке». Наверху было человек 40 в черных комбинезонах с лицами закрытыми масками. Оружие уже было закинуто за спину, и они паковали людей в разноцветных камуфляжных куртках, тех самых, которых Воронов видел на лежбище». Вуронов огляделся. «Неподалеку?» Урванцев выговаривал Скорнякову. «Ну как же так? Ведь вас только-только поставили на ноги, а вы? Взрослый ведь человек, а?» Скорняков отчаянно развел руками. «Виноват?» «Но иначе не мог». Урванцев демонстративно махнул рукой и подошел к Вуронову. «Про ваше художество, Алексей Леонидович, докладывайте начальству сами». «Как прикажете, Глеб Станиславович?» — покорно ответил Воронов. «Но начальство начальством, а тут есть интереснейшие вещи». «Подождите, Алексей Леонидович», — перебил Руанцев. «Тут дело весьма важное и секретное. Собственно, для этого я сюда и был отправлен. Вам могу сказать, что курируют меня не по линии МВД, а по линии Совета Безопасности. Так что понял вас», — кивнул Воронов. «Потом еще поговорим», — пообещал Руанцев и, сделав несколько шагов, оказался перед Гридином. «Гридин, Павел Алексеевич, если не ошибаюсь, именно так?» — согласился Гридин. «Павел Алексеевич, я прошу вас задержаться тут и проконтролировать меня по вопросам, в которых, насколько мне известно, лучше вас никто не разбирается». «В чем конкретно я могу вас просветить?» — спросил Гридин. «В этом», — улыбнулся Сурванцев, вынимая из кармана несколько фотографий, — и подавая Гридину по очереди. Вот замок, обнаруженный много лет назад в Германии. Вот во Франции. Это вы видели своими глазами в Лебяжске. А вот это, ни за что не догадались бы, в Аргентине. Гридин впился в фото, переводя взгляд от одного к другому. Потом осознал услышанное. В самом деле в Аргентине? Да, именно так, подтвердил Руванцев и, видя, как увлечен Гридин, спросил, «Как, по-вашему, это случайности или какая-то система?»